Часть 3. Инструменты. Глава 14. Умное планирование. Рай для перфекциониста. Я так натренировала свой мозг, что если ты вдруг попросишь меня спроектировать калаптук, у меня тут же появится какая-нибудь идея, при том, что понятия не имею, что это такое, ведь я только что придумала это слово. Рождение идеи не проблема. Сложно выбрать одну единственно верную из неохватного потока вариаций. Запрос клиента такой поток из невнятных пожеланий и сомнений, я коротко называю вопросом. И на этот вопрос может быть только один ответ, то есть только один вариант, который оптимально подходит под это место, время и конкретно этого клиента. Если вариантов несколько, значит, я что-то недоглядела и показываю результат ещё рано. Извечный спор. Я часто слышу, когда предлагаю только один вариант. Человек хочет иметь выбор. Ты должна дать ему шанс выбрать. Постой-ка, ты имеешь в виду, я должна потратить немного времени на то, чтобы вместо заказанного дома строить декорации для иллюзии выбора? Мы же не на рынке. Суть рынка в том, что ты никогда не находишь того, что подходит тебе идеально. У тебя целая сотня альтернатив, но тебе нужна сто первая. И в этот момент ты идешь на компромисс. А выбор это отступные за то, что твой запрос не удовлетворен. У меня есть секрет. Перед тем, как пускать в ход креативную мысль, я собираю все возможные ограничения: противопожарные разрывы, лимиты по высоте, финансовые рамки, и получается такое сморщенное пространство, с которым можно дальше работать. Работа с ограничениями продолжается до самой сдачи объекта в эксплуатацию, но надо стараться предвидеть их как можно раньше. Помимо ограничений, которые можно найти в нормах, есть ещё профессиональный интеллект. Это чутьё плюс опыт, позволяющее решать более абстрактные задачи. Какой формы должно быть здание и почему? Какого оно должно быть цвета и из какого материала? Отвечая на эти вопросы, ты не просто удовлетворяешь чей-то вкус, но решаешь какие-то проблемы, экономишь энергию или очищаешь окружающую среду, к примеру. Вот это я и называю умным планированием. История про гараж. Нам нужен лифт прямо из подземной парковки, чтобы не тащить сумки с продуктами. Тогда у нас сразу куча требований и к парковке, и к этому лифту. Да, и у нас мы только за. И мы ещё келлер в подвале хотели попросить, раз уж вы подземку копаете. У вас там наверняка станут цени удобные помещения. Келлер подсобное помещение в подвальном этаже жилого здания. Да, можете там ещё мусорную комнату сделать, чтобы двор не портить. Только разделяйте, пожалуйста. Какая разница, мы всё равно всё сжигаем в одной куче. Да уж, пожалуйста, разделяйте и пакеты закрывайте плотно, если не хотите очередных пандемий. Но есть уже организации, которые помогают с разделением мусора. Мы тут подсчитали, такими темпами мы быстро окажемся погребены под мусором заживо. Так что пора привыкать, инфраструктура скоро будет у нас нет выбора. У нас скромная просьба. Не экономьте, пожалуйста, на расстояниях между колоннами и на длине рампы. У нас такие дорогие машины. Кстати, как насчёт того, чтобы их зашэрить? Я только за. Предлагаю субсидии за особые парковочные места для зарядки электродвигателей, семейных, женщин и людей с ограниченными возможностями. У нас вопрос: отвод воды из подземки планировать как для осознанных жильцов, которые перед тем, как въехать в гараж, снег сбивают, или как обычно? Кстати, про машины и снег не забудьте про систему очистки воды после автомобиля. Сливать это в ливневую канализацию нельзя. Мне нужны данные по уровню грунтовых вод и сейсмике, а ещё отступы от соседних зданий надо определить, как глубоко можно копать или сколько это может стоить. Любой каприз за ваши деньги. Но мы отвлеклись, пора обсуждаем о форме. Как можно догадаться, самая популярная форма сегодня это параллелепипед, коробка. Её конструктив понятен, поведение людей в ней можно предвидеть, но даже коробку можно использовать по-разному: развернуть, согнуть, разбить на мелкие объёмы. Например, размышляя над образом тела, здания, ты имеешь в виду, что можешь играть с ориентацией помещения по сторонам света, улучшать или ухудшать акустические характеристики. Однажды ко мне пришёл клиент с задачей по перепланировке многоквартирного дома. В печатной версии книги ты можешь посмотреть, как это выглядело, похоже на заглавную букву Омега. Результатом коридорной планировки стала ориентация квартир на одну сторону. Окна только на южную сторону. Вот это ад. Помещения нельзя проветрить летом. А в этом проекте такие окна выходят ещё и на парковку, форма которой просто провоцирует на то, чтобы жильцы парковались выхлопными трубами в окна. Также из минусов до перепланировки можно выделить следующее. Большие потери площади из-за внутренних коридоров, искусственная вентиляция ванных комнат без окон, глубокие помещения, то есть тёмные зоны, блокированные спальни с выходом в общую гостиную, то есть отсутствие приватности, помещения без прямых углов, невозможность использовать стандартную мебель, ориентация террас друг на друга, то есть отсутствие приватности и акустический хаос. Коридорная планировка, разобщает соседей плюс большие потери площади фасада. Детские, ориентированные на север. Фасад, выходящий на парк, не имеет полезных окон из-за коридорного решения. Я выяснила, что изменив форму здания, можно увеличить качество жизни в доме, и как следствие, ROI поднялся на 15%. В печатной версии книги ты можешь посмотреть, как изменилось здание. Мы преобразовали минусы в следующие плюсы. лучшая акустика и виды из окон из балконов, кластеры, польза для социума, больше приватности, естественная вентиляция помещений за счёт увеличения площади фасада, больше помещений имеют выход к естественному свету и свежему воздуху. Перепланировка парковки так, чтобы машины стояли задом друг к другу. Ограничение по времени парковки 2 часа. Освещение в каждой квартире минимум с двух сторон, то есть возможность рассеянного освещения и сквозного проветривания. Больше квартир при той же площади за счёт экономии на коридорах, больше террас за счёт игры с этажностью. Детали. Есть планировочные секретики для фанатиков. Для моего бернаульского мозга было настоящим потрясением, что плинтус это часть стены, а не пола. А в твоей квартире этот плинтус, надеюсь, не в цвет ламината, да? Или вот ещё кое-что. Швы между плитками в туалете должны идти по центру унитаза, писсуара, раковины, крана, душа и всех возможных кнопок, строго симметрично, иначе у эстета случится инфаркт. А вот это мы с друзьями придумали. Комната для концентрации и уединения, куда ты проходишь через спальню, играющую днём роль буфера. Потом у тебя есть возможность пойти в постель, когда нужно. Прямо дом для писателя. Такое решение, конечно, означает, что твоя рабочая зона это ещё более интимное пространство, чем спальня. Гостей ты туда не поведёшь. Аккуратней с количеством дверей. Максимум 2, две, и расположены так, чтобы кровать не находилась между ними. Фишка из васту. Про разные помещения. Мы существа материальные, и наши тела нуждаются в минимальном пространстве, чтобы просто быть. На мертвеца в гробу приходится полтора квадратных метра это одинаково по всему миру. Но если ты вдруг живёшь, то начинается настоящее сражение за пустоту. Ты хочешь двигаться, дышать, твои инстинкты требуют завоевания территории. Сегодня в России полагается в среднем 24 квадратных метра на человека. В Японии 35, в Токио 14 квадратных метров. Хотя территории не сравнить, во время карантина не зря возникла вспышка разводов, потому что в наших квартирах мало места для жизни нескольких человек, и конфликтов в замкнутом пространстве почти не избежать. Что же делать? Строить больше жилья или менять стиль жизни? В 2018 году в Германии было построено 286 тысяч квартир, вдвое больше, чем в 2009 году. В то же время во многих крупных городах резко растет арендная плата, а доступного жилья не хватает. Это доказывает, что новое строительство не решает проблем жилищного рынка, а наоборот создает. Во времена политических изменений международные инвесторы вкладывают больше денег в стабильную Германию, и, учитывая низкие процентные ставки, предпочитают... в это инвестировать средства в недвижимость. Но есть статистика, показывающая, что некоторые новостройки пустуют. В Мюнхене и Берлине около 80.000 квартир используются только в качестве инвестиций. Население планеты постоянно увеличивается, и основная масса стремится в города. Это ведёт к росту цен на недвижимость как следствие к уменьшению жилой площади. Мы необратимо движемся к уплотнению, и даже несмотря на открывающиеся возможности работы на удалёнке, есть кое-что, от чего пока сложно отказаться среда, в которой можно общаться и обмениваться опытом с профессионалами своей отрасли. Города с выставками и форумами, даже просто совещания в фирме заряжают энергией, если, конечно, сплошные совещания не вытесняют личное время. Выходит, надо приспосабливаться к тому, что имеем, как голуби, да, верно, но пользуясь своими интеллектуальными преимуществами, необходимо то, что мы имеем, улучшить. Здесь я привела пару заметок по некоторым типам помещений. Хорошо, когда спроектировано по уму. помним, что набор помещений не обязателен. Важно, чтобы была возможность в своём жилище заниматься всеми теми делами, которые тебе необходимы. Если ты не готовишь и кухня нужна только чтобы хранить волшебные таблетки, то для этого проще сделать маленький сейф, а на месте кухни целую комнату для туфель. Мм. Но во всём можно увидеть пользу. Если находишь много глупости, требуй скидку. Про кухню. Это самая сложная зона. Сценарий тот такой: достать, помыть, порезать, приготовить, сервировать. И для каждого этого действия должно найтись своё неприкосновенное место. Тут лучше сделать всё максимально компактно и просторно одновременно. Даже если у тебя есть возможность разместить целый архипелаг с разными островами, не надо слишком много. Нужно ровно столько, сколько достаточно. Минимальная площадь кухни 8 м2, если это студия, и 10, если это отдельное помещение. Маклеры из Москвы провели исследование и выяснили, что кухня, составляющая от общей площади квартиры 24,5%, увеличивает привлекательность объекта для покупателя. Не больше, не меньше. Эти 24,5% были выведены в результате обширного анализа цен на недвижимость. Похоже, значение кухни в семейном хозяйстве со временем только растёт, потому что в 2003 году люди предпочитали квартиры, где кухня занимала меньшую площадь 15,9%. Кухню желательно ориентировать на северо-запад, север, северо-восток, восток. Тёмных зон можно избежать, если расположить рабочую зону прямо под окном, как в американских фильмах, но это не обязательно, можно сделать хорошую подсветку. Про спальню. Маршрут утренних передвижений человека тщательно продумывается. Обычно он начинается в спальне, а дальше у кого как. Предположим, он выглядит так: кровать, пробуждение, кухня, попить воды, спортивная зона, зарядка, душ, одежда, макияж, аксессуары, верхняя одежда, обувь, зеркало, входная дверь. Путь надо постараться сделать коротким, безопасным и главное последовательным. Например, очевидно, что хранение одежды должно быть где-то рядом с душем, а не с кроватью. А ещё желательно, чтобы пути разных жителей квартиры не пересекались. Спальню размещаем в помещениях, ориентированных на северо-запад или юго-восток. Про комнату N. Дополнительное помещение может стать детской, кабинетом, гардеробной, да и чем угодно. Если в городе есть что посмотреть, можно окупить свою аренду, сдавая комнату туристам на посуточной основе. В этом случае такая комната должна быть трансформирующимся пространством: спрятанная кровать или рабочий стол, чтобы когда нет гостей, лишняя мебель не собирала там пыль. Кабинет лучше ориентировать на восток, север-запад. Подальше от южных лучей, тебе же там работать целый день. Минимальный размер на одного человека по строительным нормам считается 8 квадратных метров, но я бы не стала креативную работу загонять в такую тесноту. Если решишь не пользоваться моим изобретением кабинет через спальню, тогда располагай его поближе к входу. Скорее всего, эта комната будет пользоваться популярностью среди гостей и станет твоей визиткой. При размещении мебели не забывай про площади движения, то есть должно остаться место перед шкафом, например, чтобы можно было стоять, открывать двери и выдвигать ящики. В этом пространстве ничего нельзя планировать. Размеры этого неприкосновенного места у стула на колёсах 100х100 см. У шкафа это ширина шкафа на 90 см. У кровати длина кровати на 60 см и так далее. Такие площади движения есть у принтера, в раковина, унитаза, обеденного стола, батарей. Если это детская, то ориентация юго-запад, юг, юго-восток. Для маленького ребёнка помещение используется на протяжении всего дня, и запад, юг для школьника, потому что он там, как правило, после обеда. Размер комнат не меньше 8 м2 для малыша и 12 для школьника. Про гостиную Минимальная площадь гостиной 14 квадратных метров. В России, если гостиная больше 30 квадратных метров, это может означать квартиру со свободной планировкой. Но всё зависит от количества человек. Для двоих оптимальная гостиная 14 квадратных метров, для четверых 18, для шестерых 22, для большой семьи 30-34 квадратных метра. Направление по сторонам света: запад, юго-запад, юг, юго-восток. Хоро окно во всю высоту стен, выход на террасу. В тесной квартире гостиная может служить транзитным помещением. Вообще считается, что это фу, потому что тогда будут повсюду двери, но для организации простора можно использовать этот приём в качестве альтернативы. Мебель в зале лучше размещать так, чтобы общающиеся люди видели друг друга, а не телевизор. И вообще, это моя личная философия. Хочешь узнать всё о человеке, посмотри, что в центре его гостиной жизни. Если это стол, то может быть, он всё время ест? Ладно, шучу. Или нет? Складские Например, гардеробная. Это может быть не отдельное помещение, потому что мы не любим лишние стены, помнишь? А как говорят немцы, шкаф, в который можно войти. Размеры его сильно индивидуальны. Я бы не стала в одном гардеробе размещать всё, и обувь, и сумки, и одежду это нарушит последовательность действий. Ты же не ходишь в обуви по квартире, нет? В спальне, кстати, надо оставить места для хранения постельных принадлежностей. Кладовка ориентирована на север или внутри квартиры без окон. Минимальный размер 6 квадратных метров. Размер кладовки очень зависит от стиля твоего домашнего хозяйства. Если будет окно, подоконник должен быть не ниже 95 см, чтобы влезли стиралки и сушилки или стандартного размера шкафы. Про стены шкафы, дезинфицирующие тумбочки и огород на кухне. есть некоторые строительные и бытовые привычки, на которые я точу зуб. Это под глава скорее фантазия, риторическая полемика на тему организации жизни. А может, не так это всё и утопично. Для некоторых идей я уже нашла производителей или хотя бы стартапы. Ну, к примеру, стены Лёгкие межкомнатные перегородки это, как правило, система металлических профилей, обшитых гипсокартоном. По сути, это шкаф для алюминиевого каркаса. Но такие перегородки в квартире может уходить до 15% общей площади. Уже считаешь? В квартире площадью 80 м2 это 18 м2, что равняется примерно двум хрущёвским кухням. Если заменить все ненесущие стены на шкафы, нужно будет предусмотреть ряд требований. Например, обеспечить звукоизоляцию между помещениями, проложить каналы для электрики. На границе с ванной придётся позаботиться о влагостойкости, но ну и тогда в принципе реально. А как насчёт стен, очищающих воздух или охлаждающих и нагревающих? Уже есть встроенные в стены системы отопления. Батареи под окном не самый эффективный способ отопления помещения. Пыль, низкий КПД, сушит воздух, локальная концентрация тепла и так далее. Не то, чтобы это было тем самым оптимальным решением, про которое я думаю, но это инженерная мысль в сторону симбиоза. А если функцию фильтрации возложить на растения, сделав, к примеру, в стенах полузамкнутые экосистемы, питающиеся углекислым газом из квартиры, то тут уже мутуальный симбиоз это когда тебе хорошо благодаря стене, а стене хорошо благодаря тебе, и друг без друга ваше существование невозможно. Про овощи Если уж говорить о растениях, то в городах их вечно не хватает. Можно было бы на кухне сделать овощной шкаф, такой же обязательный элемент кухни, как холодильник или плита, со своей автоматической системой освещения и орошения, и на столе всегда свежая зелень и свои помидорки. Например, гидропоника. Растения выращивают на специальном растворе. Очень древняя штука, вроде бы даже висячие сады Семирамиды первыми делались по такой системе. Оптимальные габариты большой домашней гидропонной установки должны быть не столь уж большими. 75 см в длину, 50 в ширину и 70 в высоту. Электрическая мощность не превысит 400 Вт в час, то есть столько же, сколько потребляет обычный компьютер. Такая гидропонная система способна дать за год в среднем 500 кг молодого картофеля. Нужно будет запустить зелёную волну и поддерживать её весь год. Есть ещё более диковинная система аквапоника, когда под твоим овощным шкафом плавают рыбки. Если точнее, ключевыми являются три типа живых организмов: водные животные, обычно рыбы, растения и бактерии. Такая технология экологически безопасна и работает по принципу замкнутой экосистемы. Рыбы обеспечивают питание растениям, а растения очищают воду. Наверху можно выращивать капусту, помидоры, травы и бобы, а внизу теляп самов и креветок. Что теса? Про отходы. Что делать с остатками пищи? Люди выбрасывают почти половину продуктов, и даже если мы с тобой молодцы и думаем, сколько и чего покупать, всё равно остаётся много огрызков, кожуры и прочего, что привлекает мух и создаёт неприятный запах. Есть такая штука бокаши. Может, уже доводилось слышать? Это разработка японского садовода. По существу представляет собой метод соления органических материалов, который имеет два существенных преимущества. Утилизация органических отходов без заметного запаха и фактическое отпугивание мух, крыс и других вредителей. Ты сбрасываешь органические отходы в небольшое ведро и посыпаешь их специальными отрубями. Там происходит какая-то магия ферментации, и потом у тебя образуется жидкость для того, для полива растений, собирающиеся внизу ведра, говорят вонючая жить. Остатки в ведре превращаются в компост. В Японии целые сады выращиваются благодаря средству бокаши, так как полученное в квартире удобрение быстро усваивается почвой. За короткое время там появляется много дождевых червей, которые прекрасно разрыхляют землю, что способствует хорошему урожаю. Шкафы К ним у меня тоже ряд вопросов. Вот есть шкаф для посуды, а есть сушилка. Разве нельзя сохнуть и храниться одновременно? Самый простой вариант ничего нового, сушилка вертикального хранения с лотком для стекающей воды или сделать вентиляцию в шкафах, особенно в плетёных. А ещё лучше устроить шкафы с автоматической системой дезинфекции и глажкой рубашек. Да, лень двигатель прогресса. Самовольные перепланировки. Всё это очень здорово, говоришь ты мне. Но что простому человеку делать? Сносить стены и рубить окна? Нет, нет и нет. Самовольные перепланировки очень опасны. Без понимания логики распределения веса и расчёта точки росы можно разрушить здание. Нельзя сверлить много дырок в несущих стенах, нельзя уменьшать толщину наружной стены. Если здание и не рухнет, оно может промёрзнуть. Вот, к примеру, обычное дело застеклить балкон. Балкон закреплён только одной стороной, и его предельная нагрузка даже в новых домах около 200-250 кг на квадратный метр. Для остекления балкона, как правило, требуется 8-10 квадратных метров стандартных тёплых стеклопакетов. Это уже 150-200 кг. Если добавить сюда вес утеплённого ограждения, пола и людей, то становится очень неспортивно. или излюбленное присоединить лоджию к квартире, вырубив кусок внешней стены. Когда все начнут так делать, даже с помощью французских окон, уровень конденсата может стать критическим, а это повлияет на безопасность всей конструкции здания. Кроме того, в доме будет холодно, придется включать обогреватели, а из-за того, что электросеть не рассчитана на такую нагрузку, возрастет риск пожара. Если в результате этих перепланировок внешние стены перестанут зимой поддерживать температуру менее 18 градусов Цельсия и влажность будет более 60%, здания могут признать непригодным для проживания и подлежащим сносу. В открытом доступе можно найти много подробных и понятно написанных статей на тему того, что допустимо делать в своей квартире. Любое действие, меняющее количество помещений или связки между ними, надо согласовывать со специалистами. Например, в горизонтальной плоскости квартиры дверные проёмы в несущих стенах нельзя передвинуть просто так без пересчёта конструкции всего дома. Или вертикально между квартирами влажные помещения не должны располагаться над сухими. Резюмирую. Как перепланировать? Почитать в интернете о тонкостях, накидать на листочек свои идеи и пожелания и обратиться к архитектору. Даже понимая процессы, я всегда так делаю со смежными темами: электрика, пожарка. Они выдают требования и сертификат, а я отвечаю за архитектуру. Фишки хорошей квартиры Если комната должна быть проходной, то дверь лучше располагать сбоку, так остаётся больше пространства для использования вдоль стены. Вещи должны храниться там, где их используют. Чем больше шкафов, тем больше вещей, всё как с дорогами и машинами. Наличие окна изменяет траекторию внимания. Оно является сильным магнитом. Таким образом можно обозначить границу тихой зоны. Магнитом может также являться картина или другой акцент. Общая площадь мест для хранения должна составлять 10-30%. Конструкция пола должна состоять из нескольких слоёв: выравнивающий слой, защищающий от влаги слои, распределительный слой, который перераспределяет вес от различных передвижений, а также предупреждает образование трещин. Слой против шума от ходьбы, теплозащитный слой, противопожарный слой, пользовательский слой это поверхность декоративного пола. Тёплые полы нуждаются в другой конструкции. Противовлажный слой должен быть отделён от разделительного слоя. Дверь это визитная карточка дома. Для квартир с безбарьерной средой подоконник должен быть не выше 60 см. Дверь должна подходить к окнам по стелю. Защита от солнца может быть достигнута тремя методами: строительным методом, деталями на здании, подвижными жалюзи и диагональными маркизами. Дерево с западной стороны будет ограждать от солнечного перегрева летом. Зимой оно не будет препятствовать солнечным лучам. С южной стороны балкона можно оградить количество солнечного света.